Глава двадцать первая «Прибыли!» — ворчал на следующее утро Морли. «Что теперь?» Он давился печеными кактусами с жирной подливой. Из всего меню это блюдо более всего напоминало вегетарианский завтрак. «Теперь я попытаюсь отыскать след женщины. Ее родичи должны находиться здесь. Возможно, они что-нибудь знают. Даже для меня это звучало слишком просто». Но иногда ведь получается именно так, как вы задумываете. Вот будет здорово, если она вдруг обнаружится в доме папочки. Я произнесу нужные слова и отбуду во свояси, унося с собой ее «да» или «нет». Фулл-Харбор изменился и в то же время остался прежним. Новые здания, новые верфи, новые улицы, проложенные после расчистки развалин, возникших в результате набега виногетов три года назад но все те же старые проститутки, жральни, ломбарды, сверхдорогие ночлежки и портные, наживающиеся на мальчишках, солдатах и моряках, вырванных из дома и брошенных в объятия смерти. Только боги знают, сколько я убил времени и истратил денег в подобных местах. Всякие реформаторы выступают с призывами положить конец притонам похоти и прочим подозрительным заведениям. Ничего не получится. Ребятам просто негде будет проводить время. Я ждал ядовитых комментариев Морли Дотса, но он приятно разочаровал меня. Вы, люди, несчастные существа. И здесь сосредоточено все самое лучшее, о чем только может мечтать солдат. Наверное, в нем заговорила его человеческая ипостась. Мы единственная раса на планете которая постоянно ведет крупные войны. Остальные, особенно эльфы и гномы, время от времени затевают свары, редко больше одной за поколение. Происходит одна схватка с минимумом волшебства. Победитель получает все. Многие из них участвуют в наших деяниях. Они могут оказаться полезными, но на них нельзя полагаться. У них напрочь отсутствует понятие о дисциплине. Ты прав. Итак, Ищем себе базу и приступаем к работе. Мы, как лица гражданские, привлекали к себе всеобщее внимание. Мне это вовсе не нравилось. В моем деле лучше оставаться незаметным. Мы нашли место, где принимали и гражданских, и различных гибридов, и при этом не старались обобрать до нитки. Я подкупил хозяина, чтобы он держал алкоголь подальше от тройняшек, и вместе с Морли отправился на улицу. На карте Фулхарбор несколько напоминает Амара — голова между двумя клешнями. Город как таковой, порт и инфраструктура расположены на выдающемся в море участке суши. Клешни прикрывают его от самых свирепых штормов. Город легко защищать. Виногедом лишь дважды удавалось захватить его, потеряв при этом почти всю армию. Чем дальше от моря и военно-морских сооружений, тем цивилизованнее становилось поселение. На перешейке полуострова возвышалось несколько пологих, поросших деревьями холмов, прибежище домов самых богатых граждан. Военачальники в городе не жили. Не желали подвергать риску себя и свою собственность в случае молниеносного, подобного тропическому урагану нашествия виногетов. Забавно. Те же люди были готовы ради славы и прибыли сражаться в первых рядах Кантартской армии, но я понимаю их не больше, чем лягушек. Наверное, это ущербность — результат моего низкого происхождения. Папаша моей Кейен был одним из синдиков и обитал на холме с женой, четырьмя слугами и восемью детьми. Кейен была старшей. Нахлынули воспоминания, неся с собой ностальгию. Пока нанятый нами экипаж удалялся от моря, поднимаясь на холмы и вновь спускаясь в долины, картины прошлого становились все ярче. «На что-то уставился с таким мечтательным видом», — поинтересовался Морли. «Мы оставили тройняшек в гостинице. Меня это сильно смущало, хотя Морли и заверил меня, что у зеленых любителей пива нет ни фартинга». Воспоминания о любовь первая любовь среди этих самых холмов я не стал посвящать его в подробности в конце концов телохранителю не обязательно знать все пикантные детали я сам по натуре чувствительный романтик гард но никогда не подозревал что этим страдаешь и ты я рыцарь в заржавленных доспехах всегда готовый спасти недостойную девицу или сразиться с драконом рожденным бредом сумасшедшего Неужели я не вписываюсь в этот образ? Вот видишь, романтические образы. Ты готов работать на психа, если у него водятся деньги. Ты понимаешь, что одержимого можно ободрать как липку, высосать его, как паук-муху. Я никогда так не поступаю. Зная, ты действительно жаждешь спасать девиц и сторонников гиблого дела, пока получаешь достаточно смазки для ржавых шарниров своих лад. А еще я люблю пиво. Ты начисто лишен честолюбия, Гаррет. В этом твоя главная беда. Знаешь, напиши-ка ты книгу обо всех моих недостатках, обнаруженных Морли Дотсом. Я лучше займусь сочинением о твоих достоинствах. Потребуется гораздо меньше труда. Миленькая, коротенькая сказка. Он любил свою маму, не бил жену, и его детки никогда не бегали босиком по снегу. «Ты не в духе сегодня?» «Непривычная диета. Долго мы еще будем здесь болтаться, высматривая призраки того, что могло бы быть?» Я решил, что пора признаться. «Я не романтик, Морли. Я просто потерял дорогу. Заблудился? А я-то думал, что ты знаешь эти места, как свои пять пальцев. Знал, но с тех пор многое изменилось». «Деревья и кусты, которые служили ориентирами, теперь выросли, либо срублены, либо...» «Значит, остается только спросить кого-нибудь?» «Эй!» — завопил он, стараясь привлечь внимание садовника, подстригающего живую изгородь. «Гаррет, как зовут парня, которого мы ищем?» Садовник прекратил работу и посмотрел на нас рыбьими глазами. У него была располагающая улыбка. Кляус, кронг. Имя произносилось мягко — Кляус. Но Морли решил, что это всего лишь прозвище. Спустившись с повозки, он приблизился к садовнику. «Скажи мне, добрый человек, где мы можем найти синдика Клауса Кронка?» Добрый человек обратил к нему изумленное лицо. Изумление сменилось издевкой. «Покажи-ка мне вначале, какого цвета твои монеты черномазый!» Морли спокойно приподнял шутника и перебросил через живую изгородь, перепрыгнув через кусты, перебросил обратно, легонько наступил на него, слегка вывернул руку и произнес. «Скажи мне, добрый человек, где мы можем найти Синдика, Клауса, Кронка?» И он даже не запыхался. Садовник решил, что, по крайней мере, один из нас псих, и поспешил объяснить направление. «Благодарю тебя», — сказал Морли. Ты был чрезвычайно вежлив и очень нам помог. Он вложил в ладонь несчастного пару монет, сжал его пальцы в кулак и занял место в экипаже рядом со мной. Первый поворот налево и затем прямо до самой вершины холма, пояснил он. Я оглянулся на садовника, который все еще сидел у обочины дороги. В его припухших глазах мелькнул огонек злорадства. Ты считаешь, Морли? разумно наживать себе здесь врагов. От него нам не будет никаких неприятностей. Парень считает, что я буйно помешанный. Не понимаю, как можно так о тебе подумать, Морли?» Мы свернули налево. С обеих сторон тянулось кладбище. «Теперь ты наверняка знаешь, где мы», — заметил Морли. «Ориентир вроде этого забыть невозможно. Я помню его лучше, чем ты думаешь. Но мне кажется... Наш приятель-садовник здорово посмеялся над нами. Увидим через минуту. Я проехал между двумя колоннами из красного гранита, обозначавшими границу семейного участка Кронков. Так он умер? Сейчас выясним. Папа Кронк действительно ушел в мир иной. Его имя было выбито последним на каменном обелиске в центре участка. Судя по дате... Помер во время последнего вторжения виногетов, заметил я. Очень на него похоже, насколько я помню его характер. Папаша был готов биться за Каренту до конца. Что будем делать? Стоит поискать остальных членов семьи. Он один нашел здесь приют. Морли удивленно поднял брови. Отсюда я могу найти дорогу. Мы с Кейн пробирались сюда ночью, чтобы... На кладбище? что лучше над гробией не напоминает о бренности всего земного и о том сколь мало времени отпущено нам для радостей вы люди загадочные существа если тебе город понадобится возбуждающее средство имея в виду племя ситхов в бассейне реки бенисель производит отличную вещь из клубней похожего на картофель растения ой солдат много часов будет стоять по стойке смирно и это не все Оно гарантирует, что ты не станешь папой. Вегетарианское возбуждающее. По любому пути можно зайти слишком далеко.